Орден Красной Звезды. Сентябрь 1943 года. Свою первую боевую награду я получил после того, как год и два месяца провоевал на передовой под Оржевом и на Курской дуге. Был ранен и совершил множество подвигов. Но награждать меня забывали, а вот на опасные дела посылали часто, потому что знали мою удачливость и неубиваемость. Шесть месяцев мы тяжко, но безуспешно бились за Оржев. Я чудом уцелел, насколько людей там полегло. Наша дивизия трижды обновилась в тех боях. Советские воины совершали там чудеса героизма. Они тысячами гибли в болотах под жуткими обстрелами и бомбежками. Снова и снова поднимались и бежали в атаку на вражеские пулеметы по трупным полям. Кроме участия в боях, я трижды успел ходить в тыл к немцам за языком. Меня посылали после того, как задания не возвращались другие поисковые группы. И языка было взять невозможно. Но я был удачлив». Я ходил в разведку, бегал вместе с пехотой в атаке, чтобы видеть огневые точки врага и корректировать огонь батареи. Когда в стрелковых ротах не оставалось в бою ни одного офицера, я, живучий артиллерист, поднимался и вел солдат по атаку, но, как и многие, ни разу не был награжден. Бои за Ржев не увенчались успехом, и поэтому там почти никого не награждали. Это еще раз подтверждает, что награждения определялись не подвигами солдат, а стратегическими успехами маршалов. Удалась войсковая операция. На нее отпускается определенное количество наград. Эти награды распределяются между участвующими в операции войсковыми частями. А в частях награждают тех, кого захочет наградить начальство. Потом нашу дивизию перебросили под Сталинград. Тяжелые бои зимой 43-го в Донбассе. На нашу беду сплоховал генерал Ватутин. И обмешурилось Верховное Главнокомандование в проведении операции «Скачок» по освобождению Донбасса. Операция не удалась. И мы из-за этого попали в окружение Барвенкови. Тогда именно меня, 22-летнего лейтенанта, послали с донесением в штаб армии. Надо было средь бела дня суметь выбраться из окруженного Барвенкова через позицию танков и пехота противника. Донесение я доставил, да еще попутно при бомбежке спас Барвенкови 10 ребятишек. Потом бои на Северном Донце, Курская битва. В канун Курской битвы немцы сосредотачивали танковые дивизии под Харьковым в лесах на Донце. Наша дивизия в течение мая-июня никак не могла взять языка. Немцы очень тщательно хранили секреты своей подготовки к этому сражению. Мне, однако, благодаря изощренности организации поиска, чудом удалось захватить задонцем немского танкиста. Обрадованный генерал обнимал нас и обещал наградить всю группу разведчиков. Но шли месяцы, и генерал забыл о своем обещании. Тяжелыми боями отгремела Курская дуга. Она унесла в могилу две трети разведчиков, которые вместе со мной добывали языка на Курской дуге. Я, слава богу, уцелел, отделался легким ранением. Мы взяли Харьков, Красноград. Совсем обессиленную дивизию вернули под Харьков, Мерепу, на пополнение. Вот там, в сентябре 43-го, мне вместе с другими, в том числе с столовиками, вручили первую награду – Орден Красной Звезды по результатам Курской битвы. Я уже не был разведчиком и не командиром взвода, а полгода командовал арт-батареей Вот так легко я отхватил свой первый орден. К слову сказать, воевали мы тогда не за награды, мы и не думали о них. Поэтому не расстраивались, когда нас не награждали. Да и ни к чему они были нам. войне конца не было видно, ни сегодня, ни завтра убьет, а то и в следующую секунду. Мы же на передовой. Ну зачем она мне эта награда? Даже радовался, когда долго не награждали, а то наградят: давай плату за это! Смерть схватишь! «Воевали мы не за награды, а за Родину. Нам бы побольше немцев подстребить, которые столько зла причинили нам».